Дай свороже села нам благости, дай вороде все едины, добрый речи наши ты э -э -э услыхай, вороде все едины, посвяти нам землю прибуде всегда, вороде все едины. Obliki się w prawie do roje dobra W orodzie nie jedy Ночь разойдитесь, расплоди земля, Вороде всевышним едины Забурли моря, Дай нам яра, огня, Вороде всевышеним едины Слава всем богам, дат русских родов, Вороде всевышеним едины Вы сойдите к нам, дайте силу богов, В все